Слепой музыкант растянул мехи гармонии и снова запел с глубоким чувством. «В этот день ты выполнила норму, подхватив передовой почин. Как отливка заполняет форму, заполняет страсть сердца мужчин». Когда Мила осознала, что там на площади стоит страшный Лёва, она хотела было броситься на утёк. Исчезли все мысли, кроме одной — бежать куда угодно, бежать не останавливаясь, пока не упадёт без сил а там будь, что будет. Но тут тревожный колокольчик, трезвонивший в душе, вдруг замолк, и строгий голос приказал «Стоять! Замри и не привлекай к себе внимания, они уйдут». И тут же она вспомнила свое отражение в стекле, поняла, что ее сейчас невозможно узнать, и тут же осознала, что строгий голос принадлежит ей самой, Миле Воробьевой. Продавщица снова что-то ей проговорила на своем языке. Мила не ответила, и тогда та спросила по-русски. «Тебе плохо, сестричка? Что-то ты очень побледнела». «Нет, ничего, просто голова немного закружилась». Мила слабо улыбнулась. «Ты не беременная?» «Нет, что ты! Типун тебе на язык!» «Почему типун? Дети — это хорошо. Чем больше детей, сестричка, тем лучше». Мила скосила глаза и и увидела, что Лёва и его коренастый спутник с угрожающим видом надвигаются на слепого музыканта, что-то ему говорят. Но в это время рядом с ними появился толстый полицейский. Заговорил грозно, уверенно. Лёва ещё хорохорился, но его напарник пытался смягчить ситуацию. Наконец они ушли. Мила перевела дыхание. Слепой музыкант легко отделался. Он не будет на её совести, как тот попрошайка, в родном городе. Крути, не крути, а она ведь его подставила. Но мог бы и не рисковать. Однако теперь Мила убедилась, что не зря поменяла деньги. Инстинкт снова ее не подвел. На них была какая-то отметка, что-то вроде жучка, который привел аванесовских бандитов к слепому музыканту. Значит, на них работают профессионалы. Хорошо, что она успела избавиться от тех денег и сбежать. Ей снова повезло но все это складывается в очень неприятную картину. Сначала ее вычислили по телефону. Говорят, что это проще простого, доступно способному школьнику. От телефона она избавилась, но снова и снова преследователи выходили на ее след. И второй телефон вычислили. «Как им это удается? Неужели им помогает Алексей?» «Да нет, это невозможно. лёшка ее старый друг, они знакомы с детства, он никогда не предаст ее». Только на него она может положиться. Но, возможно, Аванесовы отслеживают и его телефон. Они ведь прекрасно знают, что он дружит с Милой, что ее взяли на работу по его рекомендации. Значит, она и лёшку подставляет. Но ведь он сказал, что очень осторожен, и тоже поменял телефон, что общается с ней с одноразового мобильника. Нет, так дальше продолжаться не может. Надо увидеться с Лешей и раз и навсегда прояснить ситуацию. Он, кстати, обещал разобраться с пропавшими деньгами, потому что Мила их не брала, он точно знает. Но, судя по всему, не разобрался. Да, пора уже поговорить им с глазу на глаз, в спокойной обстановке. Мила вспомнила, как лёшка водил ее в кафе, когда она была в совершенно разобранном состоянии после развода. Как буквально силой заставлял хоть что-то съесть, как резал мясо на маленькие кусочки, потому что она уверяла, что ничего не может проглотить как молча выслушивал все ее жалобы и только гладил по плечу. Да, тогда она, конечно, была, мягко говоря, не в лучшей форме, но быстро восстановилась, и это все благодаря Леше. И теперь она не поверит, что он может сделать ей что-то плохое, поэтому Миле нужно его увидеть, и как можно скорее. Но как это сделать? Звонить нельзя, это исключено. Она поежилась, вспомнив лёву Нельзя искушать судьбу. Она должна сама найти лёшу и она даже примерно знает, каким образом. Он сейчас в Петербурге. Он часто ездил сюда в командировки. У их фирмы были дела со здешней коммерческой компанией. Мила не вела их бухгалтерию, но знала, что фирма называется «Пересвет». Ну да, вот и конверт с деньгами был оттуда. «Эй!» — продавщица овощного осторожно тронула ее за руку. «Ты как, в порядке?» «Спасибо, хорошо», — Мила благодарно улыбнулась. «Где тут можно недорогой телефон купить?» «Иди вон туда, за угол, к Рафику. Скажи, что я тебя послала. Меня Зульфия зовут». Рафик оказался шустрым, смоглым парнем, почти подростком. Он выбрал недорогой телефон и согласился его зарегистрировать на чужой паспорт. Паспорт предоставила сильно побитая жизнью молотка с застарелым синяком под глазом. Очень быстро, по платной справке, Мила выяснила адрес фирмы «Пересвет». Оказалось, недалеко. Мила подошла к стеклянным дверям, надвинула платок на самые глаза. Двери послушно разъехались, и Мила оказалась перед мрачным типом в черной униформе с нашивкой охранника. «А ты куда?» – пробасил он, окинув Милу оценивающим явно неодобрительным взглядом. «Уборщица я!» Залопотала мило старательно изображая акцент. «Убрать у вас пришла. Полы протереть, пыль, мусор, грязь всякую. Понимаешь?» «Я-то все понимаю», — перебил ее охранник. «Это ты ничего не понимаешь. Наверное, только из аула своего приехала. Или из кишлака. Это у вас куда угодно заходить можно без документов и без разрешения. А у нас на все разрешение непременно требуется. И вообще у нас это, как ее, тенгиз работает, то есть наргиз». «А тебя я первый раз вижу. Первый и последний». «Вот как раз Наркиз, она моя сестра. Как это у вас говорят? Двоеродная». «Двоюродная?» «Вот-вот, двоеродная. Она меня попросила вместо себя поработать, потому что к ней муж из Ферганы приехал. А если муж приехал, надо ему внимание оказать. По всем правилам, как положено, плов сварить, на стол накрыть. Понимаешь?» Муж есть муж, ему непременно нужно уважение показать. Тем более он ей посылки привез, гостинцы всякие, и письма, и приветы от всей родни, и от дяди фатхулы и от тети Юлдуз, и от змея Дина». Мила сама не знала, каким образом из памяти выскочили эти восточные имена. Очевидно, включился особый ресурс. «Какого еще змея Еда?» — оторопел охранник. «Не змея Еда, а змея Дина». Их вообще два. Змея который хромой, но он тут ни при чем. А другой Змея это племянник тети Зульфии. Он, нашей Наргиз, можно сказать, самый близкий родственник, почти как я. Так что она, Наргиз, на работу сегодня выйти никак не может. А как же не выйти? Это нехорошо, не непорядок. Вот она и попросила меня ее подменять. То есть подменить. Только сегодня один день я и согласилась, как же не выручить родню. А еще чуть не забыла, он ей от Нилу Фара письмо привез, который к ней когда-то сватался. Он потом на ее племяннице женился. Племянница. Машинально поправил ее охранник и вдруг побагровел и рявкнул. Надоела ты мне со своей родней. Весел, наверное, перечислила. Или кишлак. «Что ты, что ты? Я еще четверть не перечислила, от кого он письма привез. Еще ведь бабушка Ширин, она нашей мамы свекровь, очень старая, а мы старых людей уважаем». «Замолчи, не могу больше тебя слушать. Ладно, иди убирай, только на глаза мне больше не попадайся, поняла?» «Поняла, конечно, все поняла». И пока охранник не передумал, мило проскользнула в офисный коридор. Она заглянула в одну дверь, в другую... И, наконец, на площадке возле кофейного автомата нашла то, что искала. Маленькую тесную кладовку, где был сложен нехитрый инвентарь уборщицы. Кладовка, к счастью, была не заперта. Переодевшись в синий комбинезон и вооружившись красным пластмассовым ведром и веревочной шваброй, Мила почувствовала себя гораздо увереннее и пошла по офису, опустив глаза и возя перед собой шваброй. Теперь она могла войти практически куда угодно, оставаясь невидимой. Сотрудники фирмы ее просто не замечали, как не замечают привычный предмет интерьера. мило заглянула в одну комнату, где человек десять сидели, уткнувшись в свои компьютеры. В другую. Сунулась даже в приемную директора, но здесь получила отпор. Секретарша, тертая особо средних лет, с узкими, неприязненно поджатыми губами, прикрикнула на нее. «Ты куда?» «Тебе сколько раз говорили? Здесь можно убирать только, когда Рустама Степановича нет, чтобы не мешало ему, чтобы не путалось под ногами». «Извините», — залепетала Мила, отступая к двери. «Я не знать, я только первый день». Нужно было тщательно следить за своим голосом. Эта стерва все замечает. Стережет своего начальника, как цепная собака. И такая же наблюдательная. «Видно, что первый», — прошипела секретарша. «И убирать не умеешь». «Небось, только вчера приехала, только разводишь грязь. Ничего не умеешь, только и шакам хвосты крутить, кобыла!» «Сама ты кобыла!» — подумала Мила, но вслух пришлось сказать иначе. «Извините», — повторила Мила, и уже хотела выскользнуть из приемной, как вдруг открылась дверь кабинета, и оттуда вышел никто иной, как Алексей. Ее старый друг, с которым она была знакома всю жизнь, с которым сидела за одной партой. Мила обрадовалась, — Она почувствовала, что ее мытарства закончены, что к ней возвращается жизнь и надежда. Она едва не бросилась на шею Алексея, но голос внутри снова прикрикнул «Стоять!» Голос, который принадлежал ей самой, Миле Воробьевой. И она удержалась, вспомнив, скольких опасностей с трудом избежала. «Нет, нужно дождаться, когда лёшка будет один, и только тогда подойти к нему. Нужно быть очень осторожной, чтобы не подвести человека». Алексей задержался на пороге кабинета и проговорил, обращаясь к кому-то невидимому. «Да, Рустам Степанович, я понял вас и сделаю, что смогу. Не беспокойтесь, никуда она не денется. Это я вам обещаю. А вы знаете, что я не бросаю слов на ветер?» При этих словах Мила почувствовала странное беспокойство. О ком он говорит? «Уж не они или...» Однако она тут же отбросила всякие сомнения. алёшка есть Алешка. Если сомневаться в нем то кому вообще можно верить? Она тихонько вышла из приемной и двинулась по коридору, протирая пол и искоса поглядывая на дверь. Вот Алексей вышел в коридор, скользнул, по ней взглядом не узнавая. Это хорошо, это очень хорошо, если даже он ее не узнал, близкий друг, с которым они знакомы сто лет, то и другие подавно не узнают. Можно не беспокоиться». Мила хотела уже подойти к нему, взять за руку, заговорить, рассказать, что ей пришлось пережить за последние дни, хоть прошептать тихо, что это она, назначить встречу. Но в это время из соседней комнаты вышли несколько человек, подошли к Алексею. Он заговорил с ними, пошел по коридору, зашел в какой-то кабинет. Время было упущено. Мила осталась в коридоре, дожидаясь, когда он выйдет один. Сотрудники фирмы проходили мимо неё как мимо пустого места. Прошло несколько минут. Алексей вышел, но снова был не один. С ним был очень толстый, лысый парень в клетчатом пиджаке, который перекрывал миле обзор. Теперь эти двое прошли по коридору и остановились на знакомой площадке, где рядом с кладовкой стоял кофейный автомат. Толстый парень нажимал кнопки, потом получил нацеженный стаканчик с кофе и пошел обратно. Алексей же остался у автомата и завертел головой, словно кого-то поджидая. Мила шагнула было к нему, но снова ее остановил тот же древний инстинкт, который уже не раз вручал ее. То же обостренное чувство опасности, доставшееся ей от далеких предков, которым приходилось вести постоянную борьбу за выживание. Далеких предков, которых за каждым деревом, за каждой скалой мог поджидать саблезубый тигр или пещерный медведь. Даже голос в душе ничего не успел сказать. Она почувствовала опасность за долю секунды. Мила опустила глаза, отошла в темный угол, продолжая возить по полу шваброй. И тут она поняла, из-за чего на этот раз почувствовала тревогу, из-за чего проснулось чувство опасности. Это был едва уловимый, но знакомый запах. Страшный запах. Запах смерти. Инстинкт подтолкнул Милу, и она молниеносно юркнула в кладовку, замерла там, прильнув к неплотно прикрытой двери и выглядывая в узкую щелку. И тут же, возле кофейного автомата, возник носитель страшного запаха. Долговязый, бледный человек с темными кругами под глубоко запавшими глазами. Лёва, цепной пес братьев Аванесовых. При виде его Мила едва сдержала крик. Она хотела предупредить Алексея, предостеречь его, но тот же инстинкт заставил ее замереть, застыть, не издавая ни звука, стараясь даже не дышать. Только бы остаться невидимой и неслышимой. «Ты хотел со мной поговорить?» — произнес Алексей, увидев Леву. И по его интонации, по его позе, по звуку его голоса Мила поняла, что он боится Леву до судорог. Впрочем, Леву боялись все. Во всяком случае, все, кто его знал. «Да, хотел», — ответил Лёва коротко и зло. «Тебе что сказали? Найти её?» «Лёва», — Алексей засуетился, глаза его забегали. «Лёва, ты же знаешь, я всё сделал, как мы договаривались. Я оставил ей деньги с электронной меткой, чтобы вы её нашли». «Что?» — милая едва сдержалась, чтобы не закричать. «Это Лёшка не может быть!» Было такое чувство, что ее с размаху двинули молотком по голове. Не молотком, кувалдой. И она ослепла и оглохла. И тут же ее собственный голос приказал «Приди в себя, сейчас не время». И Мила не то чтобы успокоилась, но слух прорезался, и руки перестали трястись. «Твоя была идея», — процедил Лева. «А что, хорошая идея?» «Слишком сложная», — поморщился Лева. «Проще надо быть, конкретнее». «Раз уж оставил ей деньги, надо было там ее караулить, возле камеры хранения». «Да ты что? Целый день там торчать, привлекать внимание? Так и влипнуть можно. 21 век все-таки. Техника не стоит на месте. Деньги с меткой, по ней вы могли ее выследить. И меня, чтобы там не было». «Но она их обменяла!» — резко оборвал его лёва «А ты чистеньким хочешь быть? Руки не замарать? Может, это ты ее предупредил? Может, ты с ней заодно?» лёва ты что?» На этот раз в голосе Алексея, кроме страха, прозвучало возмущение, как будто его заподозрили в неблаговидном, неприличном поступке. «Что я, ненормальный?» Лёва отстранился, взглянул на Алексея, словно видел его первый раз, и процедил холодно, брезгливо. «Да нет, вроде нормальный. Ну вот видишь, ничего не вижу. Вижу, что пока от тебя пользы ноль, а сам знаешь, как поступают с бесполезным грузом». Лёва вдруг повёл плечами, как будто ему жал воротник, или как будто он чувствовал спиной чей-то пристальный взгляд. «Чует, поразит спиной чует!» Мила отстранилась от двери. «Короче, даю тебе ещё день, чтобы выманить её», — процедил Лёва. «А дальше?» «Дальше пускай братья решают». «Не бойся, я её выманю. Она мне верит. Главное, не спугнуть её раньше времени». Теперь в голосе Алексея звучал не только страх, но и сомнение, неуверенность, которую он усиленно пытался скрыть. Неизвестно, поверил ли ему Лёва, но Мила-то знала своего друга много лет, с первого класса школы. «Друга? Ага, конечно». «Не время сейчас», — снова прозвучал голос где-то внутри, и Мила согласилась, потом, всё потом. На площадке наступила тишина. Мила снова выглянула в щёлку и увидела, что Лёва исчез, испарился, как будто его и не было, а Алексей вертит головой. Видимо, и он удивился внезапному исчезновению страшного человека. Наконец, он передернулся, глубоко вздохнул, выпустил воздух через сжатые зубы и побрел назад по коридору. Мила немного выждала и открыла дверь кладовки. Алексей зашел в комнату, на которой было написано «Бухгалтерия», и через минуту вышел, держа в руках папку с бумагами и свою куртку он уходит». Мила бросилась обратно в кладовку и заметалась. Некогда было переодеваться. Она схватила куртку и запихнула ее в клетчатую сумку, которую называли когда-то «мечта оккупанта». Уборщица хранила там чистящие средства. Мила выбросила пачки порошка и пластиковые бутылки с гелями и пастами. На дне остался баллончик, на котором было написано что-то угрожающее, и нарисован череп со скрещенными костями. «От тараканов, что ли?» Мила прихватила его с собой на всякий случай и устремилась к выходу. Алексей прошел мимо охранника и покинул офис. Мила последовала за ним. Охранник, в отличие от остальных офисных работников, заметил ее и усмехнулся. «Что уже, прибрала? Не переработала?» «Я ненадолго, мусор вон выбросить». «С мусором во двор надо, через служебный вход. Ну, деревня, одно слово, аул или кишлак». Мила ничего не ответила. Оказавшись на улице, она огляделась. Алексей неподалеку садился в серую неприметную машину. «Не своя. Своя у него дорогая, новая. Эту на фирме, что ли, выделили?» «Да нет, невелика он птица. Наверное, просто напрокат взял». «Хорошо бы проследить за ним, но для этого нужны колеса». По старой привычке мило подняла руку и тут же сообразила, что в ее теперешнем виде вряд ли удастся остановить машину. Стоит на улице уборщица в форме и голосует. Смех, да и только. Однако, к ее удивлению, машина остановилась. Это была старенькая, видавшая виды honda неопределенного цвета. Мило села в нее, не раздумывая, и вздрогнула, когда услышала смутно знакомый голос. «Ну, здравствуй, красавица!» Она повернула голову, взглянула на водителя. Это был смоглый мужичок в надвинутые на глаза бейсболке. Тот самый который привез ее в квартиру однозубой ведьмы Марты Васильевны. Как же его звали? Ага, рифшан Вот интересно, как он ее узнал? Значит, маскировка не такая уж надежная? У нас у таксистов глаз наметанный, проговорил рифшан Он что, мысли читает? Или она последние слова произнесла вслух? Куда едем? Вон, за той серой Тойотой, мило показала на машину Алексея, которая как раз отъехала от тротуара. «Значит, дела у тебя лучше пошли», — проговорил водитель, выруливая на проспект. «Почему ты так думаешь?» «На такси деньги есть. Это раз. За полюбовником следишь — это два. Были бы дела совсем плохие. Не до него было бы. Работу бы искала, деньги искала». «Да ты прямо Шерлок Холмс», — усмехнулась мило. «Нет, я Ревшан Мухеддинов», — серьезно ответил водитель. «Ладно, ты, главное, эту машину не упусти». «Не беспокойся, не упущу!» И сказала она это таким тоном, что Мила уверилась, этот не упустит. Она осознала, что на ней комбинезон уборщицы и накинула сверху куртку. Из сумки выпал баллончик. Это оказалось не средство от тараканов, а едкий чистящий спрей, который, если верить этикетке, очищал любые загрязнения, включая застарелый жир и ржавчину. Там еще предупреждали, что работать только в перчатках и беречь глаза. Мила прочла все до последнего слова и сунула баллон в карман куртки. «Спасибо тебе», — сказала она. «Мне, правда, очень нужно за той машиной проследить». «Да уж вижу, что дело тут нелюбовное», — ответил водитель. «У тебя глаза такие... не до любви тебе сейчас». «Уж это точно», — вздохнула Мила. Они притормозили в пробке возле моста, и Мила разрешила себе немножко поразмыслить. Стало быть, Лёшка вовсе не на её стороне. Тогда, как в анекдоте, возможны два варианта. Либо он просто боится братьев Аванесовых и решил помочь им найти Милу, либо... Ведь он же прекрасно знает, что она не брала те деньги. Значит, знает, что как только её поймают, она будет всё отрицать. И даже когда её отдадут в руки этому страшному Лёве, от этой мысли Мила даже не вздрогнула, видно, уже привыкла, Так вот, Лёва, конечно, заставит её говорить, и она признается во всём. Но денег-то у неё нет. И если Лёва просто садист, то братьям нужен результат, то есть деньги. Но денег не будет. Значит, всё-таки второй вариант. То есть Алексей сам украл эти деньги и решил подставить её Милу. Невероятно! За что? Что она ему сделала? Вот уж этот вопрос сейчас явно лишний, тут же поняла она. — С этим разберемся потом. — Ну, наконец-то! Пробка рассосалась, и Ревшан тронул машину с места. Они пересекли мост, проехали по проспекту, свернули на поперечную улицу. И только было мило забеспокоилась что она будет делать, если Алексей подъедет сейчас к жилому дому и войдет в подъезд, как машина свернула на стоянку перед большим торговым центром. Ревшан припарковался чуть в стороне. «Извини, ждать тебя не могу, работать надо!» Он отмахнулся от Милиных денег. «Удачи тебе!» «И вот!» — протянул картонный квадратик с телефоном. Мила все-таки всунула ему пару мелких купюр в карман куртки и заторопилась за Алексеем. Он быстро проскочил сквозь вертящиеся двери, прошел по длинному коридору, уставленному искусственными пальмами, клифтом, так что она не решилась бежать за ним. Узнать он ее, конечно, не узнает, но и не нужно, чтобы запомнил в таком виде. Она подошла к лифтам, когда он уже уехал. Лифт спускался с четвертого этажа, и Мила решила сначала обследовать его. На плане рядом с лифтом было сказано, что на четвертом этаже нет магазинов. Там располагается спортивный комплекс и фудкорт, то есть попросту ресторанный дворик. И правда, огромный зал был уставлен столиками, а по периметру располагались разные недорогие заведения общественного питания. Народу, хоть и в дневное время, было полно. В основном галдящая молодежь, студенты, большие компании школьников, какие-то одинокие потертые мужчины, жадно поглощавшие самую дешевую еду. Мила обижала глазами зал и расстроилась было, потому что в таком столпотворении найти человека было трудовато Но вот взгляд ее остановился на сетевом кафе. Тут подавали только выпечку. Не самого лучшего качества. Бутерброды и кофе. Причем кофе не в бумажных стаканчиках, а в чашках. И блюдца были, и ложки настоящие, а не пластиковые. Словом, все гораздо приличнее. от того и народу поменьше. И за угловым столиком Мила увидела Алексея. Он нервно помешивал ложкой в чашке и оглядывался. Боится или ждет кого-то? Скорее, последнее. Мила знала эту его манеру покусывать губы и теребить ремешок от часов, когда он волнуется. Еще со школы так было. Сколько он этих ремешков разорвал. Однажды чуть часы не потерял. Мила постояла немного, думая, что же делать. Столик рядом с Алексеем был свободен, но он непременно обратит внимание на немолодую нерусскую тетку, которая усядется пить кофе. Не делают они так. И тут Алексей вскочил со стула, потому что к нему подошла молодая женщина. Он схватил ее за руки и хотел было расцеловать, но она отстранилась, едва заметно поморщившись. Села напротив так, что Мила видела ее лицо. Что ж, девица интересная, блондинка с длинными прямыми волосами, очки в круглой оправе. Но что-то подсказывало Миле, что стекла в очках простые. Судя по затылку Алексея, он говорил что-то своей визави, говорил жарко и много. Стало быть, вот как. Стало быть, это девица его любовница. Вот почему в последнее время он так часто ездил в Петербург. Надо же! А Мила всегда думала, что у него хорошая семья, жена славная, дочку он любит. Да и все так думали. Мила уверена была, что уж лёшка то налево не пойдет. Зато его и уважала. Да, как выяснилось, она ошибалась. И не только в этом. Вот именно, что ей задело до его личных проблем. Пускай жена его блюдет. А ей, Миле, нужно со своими делами разобраться. У нее на хвосте Лева с братьями висят. Стоп! Так может, эта девица и уговорила Лешку украсть деньги? Говорят же, что мужики некоторые совершенно голову теряют, когда влюбляются. Нет, этот вопрос срочно надо прояснить. Дай пройти. Милу ощутимо толкнули в бок. И мимо протеснулась гренадерского роста девица с подносом в руках. На девице был длинный черный фартук, Разноцветные волосы топорщились в разные стороны, в носу маленькое колечко. «Встала на дороге!» недовольно буркнула девица, проходя мимо и шаркая красными кроссовками, которые были размера не меньше сорок четвертого. Мила посторонилась. И тут ее осенило, как можно подслушать разговор. Она огляделась. Девица, похоже, была тут одна за всех. Поскольку приличную посуду подавали только в кафе, Подразумевалось, что остальные посетители будут убирать за собой сами. Но посетители были некультурные, так что много грязи оставалось на столах. Мила сняла куртку и спрятала ее в уголок под самым дальним столиком. Затем начала убирать со столов бумажные тарелки и пакеты из поджаренной картошки, потихоньку дрейфуя к кафе. И вот, когда она уже подошла совсем близко, то снова как бы ненароком столкнулась с гренадерской девицей. «Эй, ты чего тут делаешь?» — заорала та. «Работаю», — кратко ответила Мила. «Вали отсюда, тут я работаю!» Девица двинула мощным плечом. Хорошо, что Мила была на чеку и успела сохранить равновесие и удержаться на ногах. Она отошла в сторону и перехватила отвязную девку в коридорчике служебного помещения. «Ты чего?» — мигом взвелась та. «Погуляй!» — Мила сунула в карманчик синей блузы, сложенную вдвое тысячную купюру кури или кофе вон выпей». Она кивнула в сторону. «Чего?» — мгновенно сориентировалась девица. «А ты ты что, мне сунула? Да за эти гроши остынь!» — Мила добавила еще одну купюру. «Всего-то полчаса мне надо. Вряд ли ты тут большие бабки загребаешь. Чаевых-то тебе наверняка не дают». «Это точно». Неожиданно мирно согласилась девица и ушла, оставив Миле свой фартук. Мила правильно угадала. Этой чувырли вообще все было пофигу, а не то, что грязная посуда. Тут же в закутке она сбросила комбинезон и осталась в джинсах и неприметном свитерочке. Платок решила для конспирации не снимать. Путаясь в длинном фартуке, она взяла брошенный девицей поднос и пошла к кафе. Алексей с блондинкой говорили на повышенных тонах, так что Миле все было слышно. «Сколько можно?» – спрашивал он срывающимся голосом. «Ты понимаешь, как я рискую и чем? Собственной жизнью!» С этими людьми нельзя вступать в конфликт. Но ты уже вступил. В противовес своему собеседнику блондинка была холодна. Мила смогла рассмотреть ее поближе. Что ж, девица интересная, стильная, видно, что не бедствует. И хоть оделась для этой забегаловки поскромнее, что, несомненно, говорит о ее уме, видно, что привыкла носить вещи дорогие. И все повадки говорят о том, что женщина она красивая, уверенная, успешная и знает себе цену. «И что она нашла в Лёшке?» «Ведь он...» «В общем, он ничего особенного из себя не представляет», — внезапно поняла мила «Вот именно обычный заурядный провинциал. Небогат, некрасив и ума немного, раз карьера особой не сделал. Нет, конечно, для своей жены он, может, и хорош, но для этой... Не того поля он ягода, не того полёта птица, это уж точно». «Ты же сам принял это решение», — твёрдо повторила блондинка. И Мила тотчас уверилась, что это она его надоумила. Она внушила ему эту мысль, да еще убедила Алексея, что это была его идея. Что ж, видно, что баба умная. «Я это сделал ради нас!» — признался Алексей. «Ради тебя! Ради нашего будущего!» Врет, тотчас почувствовала Мила. Она прекрасно знала все оттенки его голоса. Очевидно, блондинка тоже это знала, потому что она криво усмехнулась ты это сделал, потому что тебе осточертела та жизнь, которую ты вел до сих пор, — сказала она. И наша встреча помогла тебе это понять. Открыла тебе глаза? — Ну да, — он охотно согласился. Мне все обрыдло. Жена дура, дочка кривляка и капризуля, теща зараза, эти Аванесовы, что презирают всех людей и думают, что им все дозволено. И это овца Милка, которая вечно смотрит глазами недоиной коровы. — Так овца или корова? фыркнула блондинка, и захотелось со всего размаха хлопнуть ее полбу чашкой. «Интересно, очки разобьются или нет?» «Черт с ней!» Алексей поморщился. «Такие люди, знаешь ли, просто просят, чтобы их использовали. доверчивые до глупости. Да то, что муж ей рога наставляет, полгода дознала, а она ни сном, ни духом. Смотрит глазищами своими, всех людей ангелами считает. Казалось бы, нарвалась уже по полной, чуть квартиры не лишил ее тот мерзавец. Так нет же, «Снова всем верит!» «Не всем, а только тебе», — горько подумала Мила. «Спасибо, что глаза раскрыл!» «Стало быть, вот как!» — отозвалась ей его дружба. «Да что там! Это только Мила считала его близким другом, а он...» Мила вдруг поняла, что и на работу-то он взял ее к Ванесовым с дальним прицелом, чтобы потом подставить. Может, точного плана у него тогда еще и не было, но сам сказал, что такой овцой, как она, грех не воспользоваться. Она ему доверяла. Так что он стащил у нее платежки, а подделать ее подпись ему пара пустяков столько лет за одной партой сидели. Она тихонько ходила вокруг, стараясь не делать резких движений и не слишком приближаться. Ни к чему попадаться на глаза этой наблюдательной блондинки. Между тем за столиком атмосфера понемногу сгущалась. «Сколько можно ждать?» – вопрошал Алексей трагическим голосом. «Ты понимаешь, что каждый день, да что там каждый час этого ожидания отбирает у меня чуть не год жизни?» «Не преувеличивай», – отмахнулась блондинка. «Не понимаешь», – констатировал Алексей. По наблюдению Милы, его собеседница отлично все понимала. Но ей было глубоко наплевать на его страдания и переживания. И на его жизнь тоже. «Ты обещала, что все организуешь быстро и без проволочек. Теперь голос у Алексея стал гораздо тверже. «Мы договорились, что все закончится в течение недели, а прошло уже почти две, и ты снова кормишь меня обещаниями. Я свое дело сделал, причем сильно рисковал. Рискую и сейчас. А ты? Что сделала ты?» «Ну, хорошо. Раз ты настаиваешь, я тебе скажу». Из голоса блондинки наоборот. Исчезли холод равнодушие. Теперь в нем были теплые мурлыкающие нотки. «Вот, смотри». Неуловимым движением она выложила на стол перед Алексеем маленький предмет. Мила невольно вытянула шею, и тут же блондинка резко повернулась, как будто почувствовала ее взгляд. Но куда ей было до Милы с ее звериным инстинктом? За десятую долю секунды она успела низко наклониться над столиком, откуда только что ушла парочка студентов, и стала так тщательно его протирать, как будто от этого зависела ее жизнь. «Деньги ушли, все идет как нужно», Блондинка наклонилась к уху Алексея, и мило могла теперь только догадываться, что она говорит. Но все было ясно. Эта стерва чего-то от него хочет. Она рискнула подойти ближе, уронила бумажный стакан с остатками кофе, принялась вытирать стул, потом собирать рассыпанные ломтики картошки. «Этот человек, который сделал все для меня, для нас, для того, чтобы окончательно запутать следы, ему нужен полный доступ к тем счетам Ты хочешь сказать, что я должен... Алексей даже пристал с места, что я должен отдать тебе последний пароль. Мы же договорились. Мы поделили пароли. Ты мне что, не доверяешь? Доверяю, конечно, но тут слишком много поставлено на кон. Мы же договорились. Послушай, ты же сам говорил, что рискуешь больше, чем я. В конце концов, время — это то, что сейчас важнее всего. Ты права, но... Блондинка наклонилась к Алексею низко-низко и шептала уже что-то страстное. Лицо его разгладилось и приобрело отстраненное выражение. Потом он написал на услужливо подсунутом блондинкой листочке вереницу цифр. Болтала все-таки стерва. Мила подумала, это почти с одобрением. Но дальше, дальше началось ужасное. Девица погладила Алексея по голове и протянула свою нетронутую чашку с кофе. И пока он тряс головой и потирал руками лицо, Мила не поверила своим глазам. Девица подсыпала в кофе что-то из крошечного пакетика, который бог знает, как оказался у нее в руке. Алексей ничего не заметил, но миле это было все отлично видно, и когда Алексей поднес чашку к губам, она хотела заорать, чтобы он не пил, но вспомнила, с каким презрением он говорил о ней, как называл то ли овцой, то ли коровой, и сдержала порыв. «Черт с вами, со всеми!» подумала она и отвернулась. Как оказалось вовремя, потому что заметила неподалеку двух очень знакомых мужчин. Один плотный, коренастый, с маленькими поросячьими глазками, другой высокий, очень худой, с неестественно бледным лицом, темными подглазьями и бешеным взглядом. лёва кому же еще и быть-то?» «Как говорится, здрасте вам, давно не виделись». Очень осторожно Мила отступила в сторону, нашла в углу свою куртку и шагнула к проему, на котором зеленым светом горела надпись выход. «Сидеть! Не двигаться!» Бледный долговязый тип, не вынимая правую руку из кармана, подошел сзади к Алексею, который сидел за столом, уронив голову на руки. «Ты у меня на мушке! Дернешься или закричишь, получишь пулю в почке!» В то же время его коренастый напарник остановился за спиной у спутницы Алексея и тихо прошипел. «Тебя, красотка, это тоже касается! У меня нож! Поднимешь шум или попытаешься сбежать, «Изуродую так, что ни один пластический хирург тебе не поможет!» «Мужчины, мужчины!» Женщина поправила очки и покосилась на коренастого типа. «Что вы такое говорите? Что вы делаете? Вы меня, наверное, с кем-то перепутали!» «Да прямо! Так мы тебе и поверили!» Тихо и зло проговорил долговязый. «Думаешь, такая умная? Увела у серьезных людей деньги вместе со своим дружком. Перекрасилась, очки надела, так мы тебя и не узнаем!» «Вы с дружком сейчас тихо встанете, тихо выйдете с нами и тихо поедете к братьям. Они с вами разберутся, а я им помогу, если вы не сразу заговорите». «Вы про этого человека?» — блондинка кивнула на Алексея. «Да я его вообще не знаю. Он ко мне недавно подсел, разговор завел, хотел познакомиться». Она старалась говорить спокойно и уверенно, но голос ее невольно дрожал и прерывался. Двое незнакомцев выглядели очень опасными особенно бледный тип с темными подглазьями. От него даже пахло страшно, пахло смертью. Алексей по-прежнему сидел неподвижно, как будто все происходящее его не касалось. «Заткнись!» — прикрикнула женщина бледнолицей. «Говорить будешь, когда я разрешу! Теперь я сказал, встаете! Медленно! Не делая резких движений!» Алексей даже не шелохнулся. Женщина начала медленно подниматься, но при этом вроде бы нечаянно задела за край стола и на пол с грохотом полетели кофейные чашки. Тут же к столику подлетела высокая девица в длинном переднике с разноцветными волосами и блестящим колечком в носу. «Это чего тут творится?» – заверещала она. «Это кто тут посуду бьет? Вы ее бьете оплатить мне? Нет уж, не мечтайте, заплатите мне за все, что побили». Объектом своего гнева она выбрала Алексея, который по-прежнему сидел неподвижно, уронив голову на руки. Видимо, его спокойствие особенно разозлило заполошную девицу. «Слышишь, я к тебе обращаюсь!» Девица легонько толкнула Алексея в плечо. Он неожиданно потерял равновесие, его голова склонилась на стол, теперь стало видно лицо с полуоткрытыми глазами и синюшные губы с выступившей на них пеной. «Ой!» — возвизгнула девица. «Он мертвый!» Она попятилась, раскрыла рот и завизжала, как свихнувшаяся пожарная сирена. Посетители фудкорта повскакивали с мест и уставились на происходящее. Долговязый тип и его коренастый спутник отступили от стола, растерянно оглядываясь. Воспользовавшись суматохой, блондинка, сидевшая за столом с Алексеем, вскочила и бросилась на утек, уронив на пол свои бесполезные очки. Зигзагами, как заяц, она пересекла ресторанный дворик и метнулась к выходу, над которым светилась надпись «Только для персонала». Мила, которая стояла возле этого выхода, наблюдая за происходящим, бросилась за ней. Блондинка пронеслась по коридору, сбежала по лестнице на нижний этаж и уже подбегала к выходу, на улицу, как вдруг наперерез ей метнулся бледный долговязый тип — Лёва. Одним маршем выше Мила встала, как вкопанная, как будто наткнулась на невидимую стену. Блондинка попыталась увернуться от него, но Лёва с разбега припечатал её к стене и зашипел. «Не уйдёшь!» Блондинка пыталась вырваться и укусить Лёву в плечо, тогда он коротко и сильно ударил её в солнечное сплетение. Девица ахнула, побледнела и сползла по стене на пол. Ноги Милы сами собой зашевелились, и она скатилась по лестнице, едва удержавшись, чтобы не врезаться в бандита. Но Лёва услышал за спиной её дыхание и резко развернулся. — А ты ещё кто такая? — прошипел он и в руке его оказался складной нож. Вдруг в лице его начало проступать узнавание. Приметливый, ох, приметливый гад! Его бы способности да в мирных целях! Раздумывать было некогда. К счастью, Мила уже держала в руке баллончик с ядовитым чистящим средством, который прихватила на всякий случай. Она нажала на кнопку, направив пахучую струю прямо в Левина бледное лицо. Не на этикетке была строгая, предупреждающая надпись «Беречь глаза и лицо», работать в перчатках и так далее. Эффект превзошел все ее ожидания. Лёва охнул, закашлялся и повалился на пол, дергаясь в судорогах. Глаза его закатились, лицо и обычно бледное приобрело мертвенный, землистый оттенок. Мила хотела броситься на утек, но поняла, что, по крайней мере, в ближайшие несколько минут Лёва не представляет для нее опасности. И не только для нее. И тут она поняла, что нужно сделать. Она наклонилась над приятельницей Алексея, и торопливо ощупала ее одежду. Блондинка мучительно застонала и пошевелилась, постепенно приходя в себя. «Нет, погоди!» — пробормотала Мила, и тут же нащупала в кармане плаща блондинки твердый брикетик компьютерной флешки, который был завернут в листочек с вереницей цифр, написанных рукой Алексея. Еле не знать его почерк, с первого класса за одной партой. Мила достала свою находку, оглядела ее... Это была та самая флешка, на которую блондинка записала коды доступа к украденным у Аванесовых деньгам. Блондинка снова застонала. Мила спрятала флешку в свой карман, выпрямилась, и тут увидела на полу возле блондинки пластиковый прямоугольник. Снова наклонилась, подняла. Это были автомобильные права. На них было женское лицо, в котором с поправкой на грим и прическу можно было узнать эту самую блондинку. Ольга Михайловна Сердюкова. — прочла Мила на правах. — Вот и познакомились. Она на всякий случай спрятала права в тот же карман, что и флешку и листочек, и вышла из торгового центра. Просто спустилась по лестнице и открыла тяжелую дверь изнутри. Никто ей не препятствовал, никто ее не остановил, вообще никто не попался навстречу.